Александр Вайс. Наследник павшего дома. Том 4. Читает Михаил Архипов. Глава 1. Минутка драконоборчества. С разломами важно не терять времени. Вот и мы не теряли, пока новости гудели о нападении на гостя из Леона во время приема у герцога Грант. Проблем у него сейчас немало, ведь много важных гостей подверглось опасности. Критика и в мою сторону летела, но тихая. Я не виноват в том, что у них есть такая организация фанатиков. Мне же всего лишь нужно убить тварь крепкого четвертого класса опасности фактически в одиночку в специфичных условиях. Типичное будни охотника. К осколку меня сопровождал уже знакомый Ариан. Вышел я налегке, разумеется. Лишний груз с собой тащить в битву – идея плохая. Лишь нацепил выданный мне комплект улучшения системы жизнеобеспечения, что подключился через переходник. Крупная коробочка на поясе, от которой шел гибкий шланг. Ничего сложного. Просто запас кислорода и улучшенный фильтр углекислого газа для замкнутой дыхательной системы. Будьте осторожны. Там невесомость при плотной атмосфере. Маневры замедленны и ощущение верха быстро теряется. Я уже пробовал туда зайти сказал Ариан, пока я расслаблялся, потягивая прихваченный кусочек духовного камня. Ничего, у меня богатый опыт посещения осколков с разными искажениями гравитации. И план неплохой, должно нормально пройти, главное не попасть под удары. Мне одного укуса или удара хвостом может хватить, чтобы поехать в лион в ящике. В общем, вошел через довольно крупный разлом в ночной осколок с гористой местностью, около нулевое искажение и бодрящее минус 120 за бортом. Призрак скользнул за нами. Я с группой помощников на левитирующем транспорте долетел к осколку, собственно, в облачный океан. Призрак улучшил момент и влетел первым с удобной траекторией. Следом шагнул я, а за мной отправили три штуки легких ракет с ручным наведением. Впрочем, хоть давление на ауру почти не ощущалось, но гравитации тут и правда не наблюдалось. Почти. Два процента от нормальной все же есть. И еще тут искажение хода времени. В четверо ускоренное, то есть за 4 часа здесь, в обычных осколках пройдет лишь час. Датчики просигналили о давлении в 2 атмосферы и отсутствии кислорода. Скорее всего, это верхние слои атмосферы газового гиганта. Без всякого удивления подтвердил догадку призрак, говоря по обычной связи. В основном водород и гелий довольно много аммиака есть доля сероводорода и воды предположительно формы жизни амячные тут и правда были странные растительные организмы что парили в воздухе солнышко здесь светило пусть и слабее чем в других осколках но все еще было довольно тепло странно что такая высокая плотность атмосферы Сочетается с почти нулевой гравитацией, и здесь вообще подобное появилось. На Илеоне этот осколок также был неизвестен. Из-за смещения осколков хорошо изученные отдаляются, в них попадают все реже, зато сближаются другие. В результате и двух тысяч лет не хватило все исследовать. Хотя найти совсем неизвестный осколок не так уж легко. И вообще-то осколки с частями непригодных для жизни планет – та еще редкость. Чаще всего это те, откуда редко возвращаются живым. В общем, пока ничего не ясно. Зато понятно, что вон та голубая четырехкрылая хреновина хочет меня убить. Интересно, чем я его не устраиваю. Очень сомневаюсь, что я для него съедобен. И размерчик, при нормальной гравитации, в нем будет примерно 30 тонн. Летающий грузовик. Пока за мной никто не просунул голову, из своей пушки пальнул призрак. Сгусток синей плазмы угодил в плечевой сустав одного из крыльев я оставил глубокую опалину, но... Да, прочная скотина. Дрон ушел в невидимость и отлетел, Пока чудовище издавало визжащий высокочастотный крик. Я попробовал пальнуть холодом, Но местная атмосфера сильно пропитана маной. Луч рассеялся до того, как достиг цели. Существо быстро взмахивало крыльями, толкая себя через плотную атмосферу. Синяя блестящая кристаллическая чешуя мерцала плотной маной, как и три пары глаз. Магией вдаль оно атаковать не пыталось, но точно сильное и нагоняло. А как же? В руке появляется гернуин. А сам я уже читаю заклинание пространственного барьера. Резкий маневр правее и вниз позволил разминуться с тварью. Призрак же подлетел поближе к ракетам, теряющим сигнал, и повел их за нами. Существо, однако, интересное. Кровь зеленоватая, рот с тупыми зубами травоядного, Призрак не обнаруживал внешних признаков репродуктивной системы. Вероятно, оно — уникальное существо, стихийная мутация, что начала разрастаться. Такое часто бывает в осколках. Рядом возникает пространственный барьер. Купол из-за движков делать не могу. Тварь же, ярче засветившись маной, с громким хлопком крыльев делает рывок ко мне. Коллапс разрывается прямо между правыми крыльями. Просто увеличение массы тут бесполезно, а вот создание точки сверхмассы… Быка-дракона резко дернуло, он сбился с прежнего курса. Прочное крыло, движущее такую тушу, конечно же выдержало. Но тут уже вступал в дело пространственный барьер, что я увеличил до предела. Рогатая морда с короткой широкой пастью врезалась в прочную, почти невидимую стену с глухим ударом. Барьер такого издевательства не выдержал и с исчезающими искрами маны рухнул. Зато ящера это замедлило и дезориентировало. Я уже несся навстречу, выставив меч. Контроль массы, семикратная. итак так тяжелый клинок втянул огромный заряд энергии и прибавил в весе. При огромной скорости, с которой я двигался, руку резко дернуло. Не сломало, только благодаря остроте клинка, компенсатору в рукояти и поддержке брони. С пламенной вспышкой я отсек одно крыло. — Запуск первый! — сказал призрак, и я резко отдалился. Одна из висевших рядом ракет стартовала в его голову. Существо снова низкочастотно визжало, раскрывая зеленоватую пасть. И призрак целился туда. Увы, оно взмахнуло одним целым правым крылом и жалким обрубкам, и вывела голову из-под удара, поняла, что что-то опасное. Малая ракета ударилась о покров, продавила, но глубокой раны не оставила, голубая чешуя оказалась на удивление прочной. Теперь уклоняться от погони стало куда легче, тварь все время уводила в сторону, и она дергалась. На одном маневре призрак потратил еще одну ракету, но смог лишь слегка повредить левое крыло. «Погоди, рисковый маневр, но этого ему должно хватить», передал я. «Учитывая паттерн движений, рекомендую атаковать там, где нет крыла. К животу оно быстро может дотянуться». «Отлично, существо и правда» очень гибкое однако... Коллапс! Пространственный барьер! В этот раз дракона-бык всеми силами пытался не врезаться в стену, но я был слишком близко. Взрыв воздуха под левыми крыльями изрядно ему помешал, не позволил сманеврировать. Я же дал полную тягу ему навстречу, заложив маневр спиралью. Оказался с правого бока существа и включил предельный форсаж как полетным движком, так и микроманевровым. Меч в прямом ударе вошел в тело, когда я уже развернулся так, словно бы бил вниз, погасил свою инерцию движками и ногами, коснувшись красивой шкуры. Обрубок крыла дернулся рядом. Из раны вырвался поток пламени, окативший броню снизу. Меч источал кислород, и тот жёг внутренние органы дракона. Монстр резко согнулся, отправив меня кувырком в полёт. Дернуин исчез, превратившись в улетающую энергию, так что зелёная кровь стала хлестать из обожжённой раны. «Тяга! Быстро!» Куда лечу, не видел, но просто снова втопил, пытаясь стабилизировать полет. Монстр мелькнул подо мной. Поток воздуха вновь заставил кувыркнуться. Существо, теряя зеленую кровь, криво носилось, постепенно замедляясь. Меня оно точно решило прикончить любой ценой. Воспользовавшись удачным моментом, в него влетел еще один выстрел плазменной пушки разведывательного дрона в этот раз попав точно в два рядом посаженных глаза мелькнула ракета угодив прямиком в разинутую в сторону призрака пасть ух даже жалко его брызнули фонтаны зеленой крови ракета взорвалась в глотке и шею прорвало буквально изнутри. Голова повисла на лоскутах кожи. Мгновенная смерть. Огромная туша замерла, медленно дрейфуя. «Отличный выстрел!» — похвалил я. «Нас не могли увидеть?» «Нет, мы далеко улетели. А теперь предлагаю опуститься к низу осколка и глянуть, что там». У меня есть догадки, у меня вот тоже были, и запаса жизнеобеспечения пока хватало, так что направился вслед за призраком. Желто-коричневый туман стал истончаться, проявляя черноту с синими прожилками, грань осколка. Призрак засек крупные стальные конструкции в самом низу. Здесь была... «Космическая станция», – констатировал он. «Я уже и сам видел груду стальных конструкций, поросших местной растительностью. Тут и какие-то мелкие существа жили. Исходя из структурных элементов, могу предположить, что это добывающая станция и док обслуживания, совмещенный с неким биотехническим блоком». Возможно, научные лаборатории и станция таких размеров, что Охо-Хо. Не наша главная верфь, конечно, но тут смог бы разместиться полумиллионный персонал. Огромные торчащие блоки жилых отсеков с иллюминаторами наружу в самых элитных каютах. Крупный порт, как для кораблей внешней стыковки, так и ангары с силовыми атмосферными полями для посадки малых кораблей. Чуть дальше огромные баллоны и, вероятно, химические заводы. Из атмосферы газового гиганта можно много чего выделить. И да, действительно что-то скорее похожее на плантации с куполами и исследовательскими лабораториями. Состояние станции было неплохим, хотя некоторые части сильно пострадали, почти наверняка из-за действий дракона. Призрак залетел внутрь, но ясное дело, там не только любое аварийное питание уже сдохло, но и вся электроника. В общем, вернулись в ночной осколок. «Вы долго, мы уже входили, а вас не было» сказал Ариан. Прочная скотина, долго изматывал. А еще любопытство одолело и пролетел к низу. Там куча стального лома древней станции. Существо, вероятно, уникальным было. Жаль, но оно и правда мешало бы исследованию. Благодарим за уничтожение. «Нашим людям не пришлось рисковать, сражаясь с ним в таких условиях. Наши группы проведут разведку и исследуют останки. Вы можете подождать в ближайшем имении нашего рода». «Принято. Я ничего другого опасного не обнаружил, но будьте осторожны». «Я, сопровождаемый призраком в максимальном стелсе, пролетел между мертвыми ночными горами, а после сел во флайер, что должен был отвезти меня из лесного массива на краю Деруса к городу в средней полосе. Там меня будет ждать и моя награда, плюс сегодня высплюсь в кровати. Те ночные горы и правда ощутимо приблизят меня к Элеону, Если с того куска газового гиганта будет переход в другой приличный осколок ближе к Элеону, вылечу туда завтра. Впрочем, на интерфейсе дополненной реальности призрак отметил мне приближение неприятных новостей. Как раз в то время, когда я читал забавную новость как на приеме у Гранда я якобы превратился в серокожего монстра. У меня отросли сантиметровые когти и благодаря этому убил напавших. И картинки такие реалистичные, а пока нас сбить хотят. «Милорд Винтер!» — раздался голос пилота по внутренней связи. «Нас преследует неизвестный истребитель. Держитесь!» «А сдать меня они не предлагают?» — уточнил я, подключившись к каналу. Мне не ответили. «Так и знал. Откройте шлюз, надо быть вежливым и здороваться с людьми. Только дайте мне буквально полминуты, начинайте замедляться». «Понял вас». Я же отключил связь и ухмыльнулся. Дистилар, майнерлет. Пространственный щит и пространственные когти. Как раз к активации последних боковой люк открылся, и я выпрыгнул навстречу истребителю. Призрак точно просчитал траекторию рывка. Стелс-истребитель, как подсказал Призрак, устаревшей модели, изписанный, то есть не оставляющий следа. Первым делом протаранил барьер. Душу кольнуло отдачей при рывке потребления энергии. Но щит легкого самолета и этот барьер взаимо уничтожились. Летели мы уже весьма медленно. Для меня же время еще замедлилось. Развернувшись лицом к земле и скорректировав курс, вытягиваю две когтистые лапки, удлинив когти до предела. Пространственные клинки вспарывают тонкую броню с двигательными блоками. Обожаю магию древних, хотя душа теперь сильно болит. Лучше ничего не магичить в ближайшую пару часов. Раздается скрежет, двигатели глохнут, и истребитель начинает падать. Впрочем, пилот сразу катапультировался, ведь летели мы невысоко. Он закрывается щитами, хотя я не собирался его атаковать. Пусть себе сначала приземлиться. В кресле встроены химические тормозные движки, что выровняют падение и резко остановят его у земли. Истребитель упал в паре сотен метров и взорвался, с красочным огненным шаром. Немало оружия он нес, чтобы так бахнуть. Пока флайер тормозил и разворачивался, я стал спускаться за пилотом, начав постреливать из пистолета. Анкил легко принимает потуги в магию света. В итоге одна из игл насквозь пробивает сначала правую руку, а потом колено. Ну и зачем это все? уточнил я, зависнув на отдалении. «Отродье осколков, ты должен умереть!» закричал мне человек. «Сам понимаешь, какой бред несешь! Я видел когти, видел! Давай, подойди и убей, тварь! Безумное отродье, я знаю, что ты хочешь моей крови!» Он продолжал визжать, полностью игнорируя здравый смысл как полагается фанатикам. Я же приближаться не торопился, по понятным причинам. — Давай, ублюдок, подходи, если не боишься настоящего человека. Подходи! — Извини, мужик, у меня нет транквилизаторов для тебя, — вздохнул я. И его скафандр взорвался. — Ну, конечно! Эх, идеология и вера в истинность своих убеждений, что ты творишь с вроде бы разумным видом. Неподалеку, над лесом, завис флайер, и я залетел обратно в открытый шлюз. Милорд Винтер, от имени Империи благодарю за уничтожение террориста. Вы сбили истребитель энергетическими когтями, «Я — маг пространство помимо прочего, и слабый он, сталь незачарованная». Кажется, пилота это не очень убедило, и он меня откровенно побаивался. Остальной полет прошел спокойно. В имении меня встретила Амали, так что я снова надел наушники, чтобы не ходить в шлеме. «Не знал, что вы сюда прилетели». Удивился я. «Хотела проводить», — улыбнулась девушка. «Уже знаю, что на вас по пути напали». «Да уж, вы, помню, говорили, что если меня начнут выдавливать из Леона, то я могу к вам переехать. Был бы ничуть не против этого, но уровень внимания к моей персоне затмевает великие дома, с которыми я враждую». Мы боремся с этими веяниями. В конце концов, они и наших добытчиков считают почти монстрами. Она взяла меня под руку. Как прошло с тем существом? Долго и муторно. Действительно, четвертый класс. И будь он способен атаковать вдаль, меня бы размазало. К счастью для меня, сбивать ему полет... Ранить и отступать было достаточно. Вопрос в мастерстве пилотирования. Только ракетами сложно управлять было. С третьей попытки только попал куда нужно. Это впечатляет. покажите запись битвы? Боюсь, предпочту оставить. Не сочтите за грубость, но у меня есть необычные приемы, что хотел придержать. «Не извиняйтесь, у нас это совершенно нормально. Как можно дольше не раскрывать устройство ядра и вписанное заклинание». Девушка точно совсем не обиделась. «Вообще дружелюбная особа. Понравился я ей. Впрочем, не судьба. Давайте покажу ваше вознаграждение за труды». Мы прошли в местную комнату для обслуживания брони, что располагалось в задней части имения. Сюда же привезли мои вещи, что я не брал с собой на миссию. Итак, приятное пополнение. Первым делом модуль иллюзорного сокрытия, даже под ваш стандарт обвесов брони. Готовились для продажи в Иллион при возможности. Она взяла модуль для верхнего поясничного блока, что над микроманивровым, и начала сплошным потоком слов перечислять его характеристики. То и дело, используя технические термины, не всегда мне понятные, переводчик не справлялся, просто оставляя слова как есть. Ну как вам то, что нужно при исследовании осколков? Ну да. «Осколков», — хмыкнул я. «Не все понял с переводчиком, но звучит впечатляюще. Вы хорошо разбираетесь в технике». «Это интересно и полезно. Она мне нравится. В общем, это лучший наш модуль невидимости. Повернитесь». Амали довольно сверкнула глазами, и я подчинился. Она мягко подключила блок куда следует, и призрак вместе с операционной системой стали исследовать преимущественно магическое устройство. Эта дорогая штука дает полную невидимость. Не так хорошо, как у скрытников с тремя иллюзорными ядрами, но на очень достойном уровне. Еще и теневого глушения ауры добавляет. Все чисто, призрак не нашел вирусов. Честные люди, мне нравятся. Второй, признаться, необычный запрос, требует подгонки, но уверена, вы справитесь. Раздвижной клинок. Девушка взяла изогнутый блок для крепления на левую руку снизу. По команде из него раскладывалось одностороннее лезвие из двух частей и вставала перпендикулярно руке. Механика в таком случае означает не ахти какую прочность, но сделан из отличных материалов, плюс качественное зачарование упрочнения. Смогу внезапно воткнуть кому-то эту штуку в уязвимое место. Главное, достаточно маны направить. «Великолепно! Иногда не хватает оружия!» — одобрил я исследуя серебристое лезвие, выскочившее из черного блока. По сути, это один коготь, удобный для удара сверху вниз или для тычка. И последнее – миниатюрный атмосферный купол с конвертером маны. Я уговорила отца дать получше. Тут есть и изотопный микрогенератор. Мощности мало, но немного упростит поддержание. Она дала мне небольшой выпуклый диск. С ним все понятно. На самом деле хочу разобрать и поставить конвертер призраку. А это от меня. Отец давал, ты понимаешь, на всякий. Даже на ты перешла. Интересно. И она достала небольшой инъектор. Снотворное, если буянить начну, уточнил я, приняв. Хорошо прятала, не замечал. После первой встречи не брала. Она неловко улыбнулась. И нет, там очень мощный антимагический яд. Ядро, вплоть до ваших архимагов включительно, не выдержит. Разумно, спасибо, ценный подарок. Я убрал полезную штуку в кармашек. Такое еще попробуй достань хотя я, как Винтер, смогу. А вдруг я сейчас накинусь? Главное, возьми ответственность. Прежде чем я успел переспросить, она шагнула ко мне и поцеловала. Я видел, что она делает. Мог бы десять раз уклониться. Но ох уж молодой Эйгон во мне. Не захотел. Амали, это... Спросил я, когда она отлипла. Ты мне понравился, бесстрашный охотник. Если решишь переехать в Дерус, приходи, только не слишком поздно. Она зарумянилась и убежала. Я ей говорил, что женат чисто формально и... Интересный итог. При желании вы вполне можете сегодня овладеть ей, ровным тоном прокомментировал Искин имитируя безэмоциональный голос. Нельзя спать с герцогскими дочками без дозволения герцога. И вообще, сдалась мне подружка на одну ночь. Она мне не интересна, и ладно бы постоянно рядом крутилась, так я завтра уеду, хотя исход меня удивил. Остаток дня занимался подготовкой Мне дали энергоячеек стандарта Илеона. Для реактора пока еще были запасные топливные элементы. Плюс запасы еды пополнил. Тем временем быка-дракона разделали. Увы, магического сердца он не имел. Зато нашли и стабилизировали разлом в другой осколок, еще ближе к Илеону. Провели разведку в нем, И нашли осколок еще ближе, малость опасный. Я помогу в разведке, но мне задачу упростили. Договорились, что если найду маршрут, то сообщу, а они будут стабилизировать разломы. Пора возвращаться домой.